Глава девятнадцатая «Невообразимо!» — взревел мудрейший, когда осознал, где и с кем оказался. «Тебе хоть что-то в этой жизни можно доверить!» «Хм. А может, он бежит не от меня, а от своего друга? Тот, кажется, сейчас находится в такой ярости, что как бы не скопытился от нервов. Говорят, боги не могут умереть от болезней и прочего. Но я скажу, что те, кто так говорит, просто не знакомы с некоторыми личностями, которые промышляют болезнями. Боги могут умирать от многих вещей. Поэтому за это, падло, я как бы переживаю. А то вдруг внезапно умрет и лишит меня всякого удовольствия. Если взять, к примеру, такого бога, как мудрейший, то его невероятно сложно победить. У него есть много всяких заначек в виде паствы, миров и прочей лобуды, которые он себя поддерживает. И это я еще молчу про его колоссальное количество энергии. Обычного башка можно убить за несколько сильных битв, которые лишат его всех его сил. И может показаться, что поражение это слишком легкое наказание. К примеру, я сейчас рискую вообще всем. А они вот, нет. Однако кто бы мог только осознать, насколько больно им потерять хоть что-то из того, что имеют. Это ведь может нарушить всю их структуру власти. Почему ты настолько смелый? Неужели ты совсем не боишься смерти? обратил он на меня свое внимание. Ты вышел в одиночку против двух старых и сильных богов. Богов! Повторил он зачем-то это, и вспыхнул фонтаном энергии. Да я слушал его и улыбался. Такое ощущение, что я вернулся в свою прошлую жизнь. Всякие слабаки так много чего болтают, но ничего не понимают, но затем им становится больно. И спрашиваю у него. «Раз жертва здесь я, а не вы, то почему вы еще не напали?» Они и правда не спешили этого делать. Им можно сказать, что только искали пути к отходу. В этом вся их суть. Они могут быть в тысячу раз сильнее и крепче, но если нет запасного выхода, то не желают сражаться. Всегда может пойти что-то не так, и тогда их ждет поражение. — Наглый и дерзкий, — ответил Муни Мудрейший и запустил в меня своим копьем. Копье было похоже на баллистическую ракету, судя по ее скорости и мощности. Однако в моих руках она оказалась с такой легкостью, словно это обычная палка. Хорошая попытка, снова улыбаясь, но не спешу действовать. По факту, пока я здесь нахожусь, то мое тело в области, которую накрыл купол для вот таких вот заклинаний, и мне ничего не будет. А вот битва продолжается совсем в других местах. Кроме того, я успел отдать последний приказ через Шнырку, Впрочем, потому-то его здесь и нет. Волчара сейчас должен уничтожать вообще все, что движется. Ведь враги остались без своих полководцев и не представляют слишком много угрозы. А значит, тянуть время я буду прилично. Если они сейчас опасаются, что я буду сражаться на полную мощность, то ошибаются. Но нас ждут веселые часы. «Может, уже хватит ваших поток? Мне от них смешно, словно вы не боги. Даже удивительно, как вы дошли до такого статуса!» Решил поддразнить их. Неназываемый даже не обратил внимания на мои слова. Он сейчас проделал свои манипуляции в надежде побыстрее выбраться отсюда. Для него каждая капля энергии бесценна. А вот мудрейший в данный момент анализирует и думает. Но так поступает не только он один. Я тоже за всем внимательно слежу. Хочу запомнить их и понять. Осознать, чего можно ожидать в будущем. Например, сейчас я вижу, сколько разных плетений намешано в этом духовном аватаре мудрейшего. И у меня появились уже вопросы к нескольким орденам, которые сильно не отсвечивали раньше. Но теперь я понимаю, почему. «Продались они. Полностью». «Мне это надоело!» — покачал головой мудрейший и стал создавать вокруг себя великолепный доспех и новое оружие. «Почему какой-то человек возомнил, что он равен богам? Почему человек не ломает себе черепную коробку, отбивая бесчисленные поклоны при виде меня?» «А должен?» — сразу решил узнать у него. «Естественно!» Мерзко заулыбался он, оскалившись, словно смотрит на пустое место. «Меня позволено видеть только самым ярым почитателям, И за это они платят большую цену, которую определяю я. А ты просто стоишь и...» «Впрочем, того, что ты просто стоишь, уже хватает». «Ну, извини», — пожимаю плечами. «Совсем старым стал». «Колени больные, нет возможности упасть на них». «Да придется!» — хмыкнул он. И в следующий момент, смазной тенью, предстал передо мной и атаковал. Его удар я отбил без всяких проблем и увел в сторону. На мне не было ни царапины, и моя душа тоже не пострадала. А вот марионетки отправились на перерождение. Их просто размазала ударной волной». Есть неприятный момент, что мне приходится, помимо всего, еще соблюдать осторожность, держа это место в целостности. Все же оно находится совсем рядом с моей душой. Это башки могут не переживать о таком, ведь все равно явились сюда, можно сказать, неполноценными, и их души в безопасности. Дальше я ответил на его удар своим, и его снова отбросило. На лице башка появилось удивление. Он не мог понять, как я это делаю. Сейчас в нем было больше силы, чем использую я. Но пострадал от удара он. Мастерство, опыт и талант — это то, что не пропьешь. Хоть мы, охотники, и не сильно верим в талант, а больше в тяжелый труд над собой. Но я с гордостью могу сказать, что он у меня есть». Дальнейшие события уже пошли без разговоров. Мы просто сражались, если это можно было так назвать. Я тянул время, а он пытался уничтожить меня любой ценой. Но в то же время я ощущал от него что-то похожее на страх. Отсутствие возможности сбежать в любой момент давало о себе знать. И ему здесь было очень некомфортно. Самое смешное, что неназываемый в нашу битву не вступал. И я понимал, почему. Ведь он знаком с охотниками, как никто другой. И хорошо знает о наших способностях. Боится, что я узнаю его секреты и передам в Орден. Как бы он тут сам себя не убил. А мудрейший тем временем уже сражается так, словно от этого зависит его жизнь. Даже пытается изменить пространство и подстроить его под себя. Да только куда ему? Я держу все в своих руках так крепко, что им даже и не снилось. «Жаль, что Морфея с ними нет. С ними я тоже хотел бы поговорить». «Опа, подставился!» Обрадовался я такой возможности и влил в свой следующий выпад ударную порцию душевной энергии. Мудрейший снова полетел. Но в этот раз я решил так просто его не отпускать. Ведь неназываемый был прав. Я ведь пытаюсь их просканировать. И это куда лучше сделать, когда твоя цель не владеет собой». На пути мудрейшего я создал обычный деревенский туалет и открыл в нем дверь. Тогда-то он и влетел, а за ним даже дверь сама закрылась. «Убью!» — услышал громкий крик, доносившийся оттуда в тот момент, когда он осознал, где оказался. «Вот только, чтобы меня убить, нужно сперва выбраться из этого места». Но у него ничего не получилось, ведь это была душевная темница хоть и с таким своеобразным юмором. «Посиди и подумай о своем поведении, а я пока поболтаю с твоим другом, оборачиваюсь в сторону еще одного темного мудака. Ты ведь не против со мной поговорить? Кстати, я потом наш разговор буду пересказывать своим братьям, и, наверное, он им очень понравится». Неназываемый запаниковал и стал лихорадочно вливать вообще всю свою мощь, чтобы открыть проход назад. Однако у него ничего не вышло а я тем временем уже медленно подходил к нему. «Хочешь, помогу?» — спокойно спрашиваю у него. «Тебе просто не хватает немного энергии». Один быстрый рывок, от которого он пытается увернуться и посылает во все стороны мерзкую зеленую и черную энергию скверны, от которой я должен был шарахнуться в сторону, но не судьба. Мне плевать на его скверну. У меня уже давно иммунитет от нее, как и у моей души». Я пошел на пролом и схватил его за шею с такой силой, что услышал треск. Обычно хрустит шея, но тут были другие правила. «Смотри мне в глаза. Просто смотри в них, и ты увидишь память о моих братьях, которые погибли в войне с тобой. В них отражается вся боль и страдание простых людей многомерной вселенной». Неназываемый зарычал. А еще атаковал меня, пытаясь пробить мою душу. Каждого его удара могло хватить, чтобы сломать абсолютно, если перевести эту энергию на земную. Вот только правила тут совсем другие. Здесь энергия моей души, а не просто глупые сосунки, которые не понимают, куда пришли. Однажды ты при личной встрече убил мою хорошую подругу. Она была некроманткой, а ты выжег ее суть своей скверной. Сделал подмену ее дара и обрек на страдания и пустоту. «Понимаешь, о ком я говорю? Вена Фарта!» «П -п -п «Помню!» Сухка так орала и просила пощадить хотя бы её ребёнка. «Я всех их помню, Сандр!» — хитро усмехнулся он. «А ты помнишь тех, кому не смог помочь? Как ты спишь после этого?» «Не думал, что они пострадали лишь потому, что были знакомы с тобой». Вена. покачал я головой, вспоминая о ней. «Лживая псина! Я мог бы поверить во все, что угодно, но только не в то, что она просила пощады. Ты даже здесь подло лжешь». «Ты просто не хочешь этого признавать», — усилил он свой напор в атаках на меня. «Хочешь, я расскажу тебе, как выглядел ее ублюдок, которого я убивал у нее на глазах?» «Думаешь, я не знаю?» — оскорился я. «Наверное, вот так». В следующий момент я призвал иллюзию далеко не ребенка, а взрослого мужчины, которому не одна сотня лет уже. «Это кто?» «Нет, это не он», — пытался понять неназываемый в чем тут дело. «Думаешь, это как раз он?» Нам удалось спасти ребенка и узнать от него, что там тогда произошло. Ты думал, что твоя скверна добьет его, но ошибся. Теперь он взял новое имя и целью своего существования выбрал месть. И знаешь, чему я это тебе показываю? Павиан Лукреции постоянно находится под защитой Ордена и является величайшим ученым в многомерной вселенной. Эх. Нужно было сожрать его сердце. В следующий раз я не допущу такой ошибки. «В следующий раз?» — засмеялся я. «Этот мир станет твоей могилой!» Неназываемый рассмеялся, смешно дрыгая ногами. Он вообще был похож на червяка, которого насадили на крючок. «Ты ошибаешься, охотник. В этой ничтожной кукле всего лишь малая часть наших сил». А будешь ли ты таким смелым, если мы лично явимся сюда, сказал он, с вызовом глядя на меня. Тут уже заржал я. Ты всегда был трусом, и даже когда ваша общая сила превосходит мою в несколько раз вам мало. А может, тогда вообще весь темный пантеон с собой приведете? Стоп. Это что я такое только что ощутил? Страх? Чего? Меня? Нет, не то. «Тогда что?» «И тут до меня дошло. Я что, случайно угадал, что они замышляют?» «Спасибо за информацию», — поблагодарил его, и ловко увернулся от плевка скверны, которым можно было стереть с лица земли целую гору. «Знаешь, зачем я тебе рассказал про сына Виены? Он достиг значительных успехов в изучении скверны, и сейчас я продемонстрирую тебе это наглядно». Дальше я отпустил этого мудака и стал концентрироваться. Конечно, он попытался воспользоваться моментом и отойти в сторону. А еще, судя по его направлению, тот собирается освободить своего друга из временной тюрьмы. Вот только в этот момент со всех сторон появились длинные лианы, которые окутали его руки и ноги. Он тут же попытался сбросить их силой, но почему-то это у него не получилось. А мне уже действительно становилось сложновато ведь я готовил очень и очень мощные призывы, чтобы на теперешнем уровне силы настоящий подвиг можно было совершить. Даже не старайся. Головы Гидры тебе не отрубить. Кстати, она тоже была заражена скверной, а потом давно хотела поквитаться с тобой. Он бросил свой взгляд на оковы и понял, что я прав. Это и правда были длинные шеи Гидры, на конце которых находились хищные головы и мне кажется, они довольно улыбались. Неназываемый завопил от ярости, а я продолжил свои потуги, формируя сигилы, специально разработанные для такого случая, которыми владеет только Орден Охотников. «А это тебе подарок от сына той, которую ты убил!» Когда все было готово, подошел к нему и поставил руку на лоб. Моя рука тут же засияла синим и черным. Это была частичка вены, которую передал нам ее сын. Две магии. Такие непохожие, но имеющие единственную цель. И эта цель сделать больно неназываемому. В него начало вливаться огромное количество энергии, от которой его тело стало извиваться и исходить скверной. Только теперь он напоминал древний бак для воды. Сейчас из этой частички его души изгонялось скверно. И это было достаточно больно. Слышали, как кричат боги? Громко. И даже иногда фальцетом. Боги умеют плакать, это я вам тоже скажу. Правда, этот еще держится, но уже на грани. Мне даже сложно представить, что он сейчас ощущает. В той метке, которую я передал ему, была вся боль и обида на него от одного человека слабого, но очень мотивированного и усердного. А самое прекрасное, что после того, как Метка закончит свое действие, эта частичка души вместе со своей силой будет потеряна для неназываемого навсегда. Это он тоже прекрасно понимает, и поэтому пытается сопротивляться, и чем больше это делает, тем быстрее проигрывает. Наконец-то я облегченно выдохнул и взглянул на свои руки. Они дрожали. А душа слегка начала болеть. Нагрузка была бешеной, ведь, в принципе, я не должен ставить метки на таком уровне силы. Даже в Ордене лишь только трое охотников на тот момент могли такое сотворить. Однако я попросту не удержался. Затем я подошел к туалету, где сидел мудрейший, и обнаружил, что он весь покрыт трещинами. И сила, которая там бушует, несет мне реальную угрозу. Ведь он решил действовать нестандартно, Мы сейчас аккумулирует там всю свою мощь, которая после уничтожения этой темницы выплеснется сюда и разрушит все, до чего сможет дотянуться. А если кратко, то он создает из своей силы и темницы большую бомбу-бум. «Как ты там?» — спрашиваю у него, но ответа не получаю. Он так сосредоточен на своем деле, что даже не собирается отвечать. «Обиделся, что ли? Ну, тогда я с тобой не буду говорить», слегка усмехнувшись, пошел от него прочь. Несколько минут мне потребовалось для новой подлянки, которая идеально подходит для теперешней ситуации. И у меня в голове была лишь одна мысль. Как бы мне не убить их случайно, подумать только, как же глупо они попались словно два старых идиота. Вернулся к темнице, поставил свою руку на нее и взглянул ему прямо в глаза. «Ощущаешь мощь? Но в то же самое время не можешь понять, что я задумал?» — ехидно спрашиваю у него. «Ладно, сейчас увидишь». Начинаю вливать космическое количество силы в это пространство, чем поражают до глубины души мудрейшего. Можно сказать, Я показал ему сейчас, насколько сильна моя душа, ведь такого, конечно, он не ожидал. Вот только я не показал и половины всего. Пора безумия, Снимаю любые ограничения и разрушаю барьеры. Ты свободен, — тихо произношу я. Кажется, это обычные слова, но как тяжело их произносить, ведь каждое слово наполнено особым смыслом и мощью. «Нет, ты не сделаешь этого!» — в тихом ужасе шепчет мудрейший. «Откуда они у тебя? Они угроза! Их нельзя же!» «Все можно, когда ты Сандер. отвечая ему и вливая еще больше силы в свой магический конструкт. «Твоя цель под моей рукой. Твори и танцуй!» В следующий момент все пространство заволокло белым светом. Возможно, этот взрыв был виден даже в реальном мире, ведь то, что я сейчас выпустил, было просто невообразимым. Слова, открывающие барьеры, разрабатывал не я один. В помощи у меня был мой орден, и не только он. Долгие сотни лет я носил это в себе, но именно когда я находился в этом мире, те души очистились. Они были готовы для перерождения, но только в том случае, если захотят. И сейчас, наконец, я выпустил их. Раздался безумный смех. И от этого смеха я падаю на колени и закрываю руками свои уши. Настолько мне было больно. Только что по мне прошлась ментальная атака уровня погибель всего сущего. И едва не прожарила мне мозги. Но я выстоял. Все прошло, как я и задумал. А вот мудрейший побледнел, его защиты упали, отчего я теперь могу заглянуть в его черную и грязную душу. «Какие интересные миры находятся в твоих руках?» мысленно усмехнулся я. «А как же обрадуются мои братья, когда узнают о них? Сколько же грязных союзов ты заключил, и все ради этого мира. Но то, что тебе в нем помогают люди, — это плохо. Твоя армия, которую ты сюда перенес, не создавалась твоими руками. Целая цивилизация последователей работает на мудрейшего. Сколько же всего интересного я узнал. А еще зачем-то ему нужны мои Катя и Анна. Но больше всего удивительным было то, что взор упал и на Лизу. Не вижу точно зачем, но она должна покинуть планету. Словно он кому-то ее пообещал, вот только кому. Что-то знакомое и сильное. Древнее и темное, а еще очень жаркое. «Как ты это?» — прошептал он. «Как что? Смотрю в твою душу. Так работа у меня такая!» Усмехаясь и полностью отпуская весь контроль над парадом безумия. И вся эта голодная и безумная стая устремляется через маленькое центральное окошко прямо в его темницу. Что там происходило дальше, я не смотрел. Но криков и воплей было столько, что, казалось, даже неназываемый так сильно уже не кричит. А сколько вспышек силы! Мудрейший сейчас пытается отбиться ценой своего осколка. Он готов пожертвовать всем, лишь бы не попасть под их влияние. Ведь эта оболочка умрет и уйдет. А вот воспоминания останутся с ним навечно. Сегодня, наверное, для этих двоих день более позора. День, когда они наконец-то попали в руки Сандра, и он показал им, почему не нужно было его бесить. А ведь я еще далеко не все продемонстрировал им».